Люди судят о вас, потому что вы имеете. Ну да, большой дом, быстрая машина, хорошая одежда, красивая мебель. Так люди узнают о том, что вы добились в жизни успеха. По крайней мере, недалекие люди, которые судят о нем грубо и объективно. Смотри правило первое. Более того, так называемым успехом они измеряют и ценность вашей личности. А вас волнует то, что они думают? «Нет, не волнует. Любой, чья система оценок основывается на таких поверхностных вещах, не заслуживает нашего внимания. Конечно, мы должны обходиться хорошо и с такими людьми, но их мнение не стоит и ломанного гроша. Обычно оно служит лишь отражением их собственного видения себя. Они думают, что достигли успеха, если владеют домом, машиной, одеждой и мебелью, поэтому и о вас судят по тем же самым критериям. Это многое говорит о них, но не о вас». Послушайте, я не собираюсь никого критиковать за любовь к автомашинам, хотя предпочитаю классические модели, а не гоночные. Если у вас хороший вкус, вы будете обставлять дом красивыми вещами и радоваться, глядя на них. Но не приобретайте вещи ради самих вещей или ради того, чтобы произвести впечатление на людей. Вам это не нужно. Многие люди умеют производить впечатление, и, не будучи богатыми. У матери Терезы не было ничего. Ганди ни на кого не стремился произвести впечатление, но это не мешало людям восхищаться ими и уважать их. Если вы пытаетесь соответствовать чьим-то чужим стандартам, то обнаруживаете, что копите имущество безо всякой реальной цели. Уильям Моррис говорил, «Не держите в доме ничего такого, что не было бы для вас полезно или красиво». Лучшего принципа и придумать нельзя. Мир способен обойтись без людей, которые приобретают вещи, необходимые лишь для того, чтобы произвести впечатление. Мы и так достаточно быстро истощаем наши ресурсы даже на то, в чем действительно нуждаемся. Как вы понимаете, отчасти все это обусловлено нашей внутренней потребностью в одобрении окружающих. Кроме того, вам всегда будет чего-то не хватать, чтобы почувствовать себя действительно успешным. Если вы признаете, что копите вещи, которые вам не нужны только из-за того, что могут подумать, а на самом деле могут и не подумать другие люди, вам будет легче убедить себя остановиться. Мать Тереза и Ганди – доказательство того, что не нужно обладать всем этим, чтобы заслужить уважение и одобрение. Однако не помешает найти какие-нибудь более близкие вам примеры. Наверняка у вас есть какой-нибудь дядюшка, учитель, сосед или друг, которого все уважают, и которые при этом не копят имущество ради чьего-то мнения. Вспомните о таких людях и научитесь верить в то, что и вы можете производить впечатление благодаря тому, кто вы есть, а не тому, что у вас есть. Правило 75. Не стремитесь соответствовать чужим ожиданиям.